16 июля 1929 года. Гатчина. «Ну вот», — сказал бывший начдив, а ныне агроном селекционера Иващенко показывая шелестову свои цветы. «Вот это, так сказать, имеются розы!» Он говорил о цветах странно, со скрежетом зубовым словно ненавидел свое новое мирное занятие. И все как-то косо взглядывал, оценивая, достаточно ли шелестов восхищаются розами. Восхититься было чем? У Иващенко оказался явный талант. Пурпурное сердце с его странным запахом, то ли черноземным, то ли, чем черт не шутит, почти трупным. Роза Люксембург, белые лепестки с траурной каймой. Незабываемый 1919-й, ярко-алый, с пряным духом, словно гибну 1919-м было одно удовольствие. Да так оно и было, вероятно. Шелистов очень жалел, что по молодости не попал на войну. Чон, чушь, одно название, что отряд. «А вы до войны тоже по агрономии?» — спросил он для поддержания разговора. Ему все меньше нравилось тут. Полдень был душный, давящий, с тугими синими тучами, заходившими с восточной стороны. Налетели ветры злые, да с восточной стороны. Жара пригнетала к земле и душно-страшно пахло розами. Главный же очень неприятен, казался, агроном Иващенко, А не расспросить его о событиях под Белой Церковью было никак невозможно. Он долго отказывался от встречи, ссылаясь на занятость, на давно оставленную армию, на цветоводство отнимавшее все время. И лишь когда подключили Буденного, согласился на короткий разговор для государственного дела. Теперь, когда обвинение в плагиате пало, Шелестов был человек государственный и нес это время с достоинством. В нем не играла уже молодая гордость, и сам он ничем не напоминал молодого журналиста, автора первого тома «Порогов». Роман подрастил и даже состарил его. В лице его появилось нечто жертвенное, словно он не просто записывал, расспрашивал, а ежеминутно служил. Писать стало тяжелее, но и слаще. Он много чего теперь поправил бы в первых томах, но это уж потом, когда выйдет вымечтанное издание в одном томе, он так и видел его строго и без картинок. Теперь ему хотелось любой ценой разговорить бывшего Начдива, выманив у него подробности белоцерковского сражения. Никто лучше Иващенко не обсказал бы, как оно случилось на самом деле до того, как главный герой выдвинулся Мальцев. Теперь он был зам наркома и личный друг товарища Ворошилова, а в незабываемом девятнадцатом и в прочно забытом малоудачном двадцать первом про него мало кто слыхивал. С Мальцевым и говорить казалось бессмысленно. Мы рубали, да мы рубали, а кого и где вспомнить затруднить. Но чувствовалось, что он по большей части рубал картошку с маслом. И сам был как картошка, круглый нос бугристый, череп всегда в мундире. Иное дело Иващенко. но Иващенко теперь любил розы. До войны-то? переспросил он. Хм. <къем> Нет, пожалуй, что до войны не думал. А что? Так просто, ведь не могли же вы, с размаху, с нуля, так вот. Ну, что я мог, чего не мог, это я сам про себя понимаю, уклончиво сказал Иващенко и опять зыркнул сбоку, без большой правду сказать, доброжелательности. Меняются люди. и, ну, и так переменится, что не узнаешь его собаку. — А приглядишься — нет, то самое. Шелестов насторожился, но тут они пошли смотреть садовые колокольцы. Тут, казалось, и хозяина оставила насторожность. Простые, полевые, хоть и усовершенствованные цветы нравились ему больше, чем розы. «Да — Да-да, — рассеянно приговорил Иващенко, похлопывая себя пручком по голенищу. — А вы, значит, так сказать, по литературной теперь части? По-литературной, признал Шелестов, — газету оставил, всего себя посвятил, так скажем, в книжную работу. Ответственное дело очень, — он помолчал, не желая раскрывать секреты мастерства. — И что, как есть правду описываете? — спросил Ивашенко с нехорошим, опять же, прищуром. Тут Шелестов разозлился. С чего это он так на него смотрит? Или не читал первый том Порогов? Первый том Порогов читали все, сам должен понимать, правда или нет. «Правда, дорогой товарищ, — сказал Шелестов с искусственной, подчеркнутой задушевностью, — она ведь как земля, так? Из которой, собственно, и растут розы. Вот перед нами мы имеем землю, почву, разнообразный перегной, навоз имеем. Я ведь вижу писательским глазком, что тут у вас не без навоза. Торфа, пилочки. А на всем этом вырастает прекрасный, можно сказать, цветок, пурпурное сердце или роз Люксембург. Вот так и мы, писатели». Мы те же агрономы, — славно вышло, — подумалось ему. Теперь уж он не только на бумаге, а и в устной беседе выдавал подчас мысли о Гуго, для самого себя словно диктовал кто. Мы берем, значит, грубую земляную правду, еще и с говном, и выращиваем из нее жаром наших сердец прекрасную розу. Вот это ваша роза! Разве она пахнет правдой? Он указал носком сапога на пурпурное сердце. Она пахнет жизнью, всей радостью, но и немного, конечно, говном. И это, может, мне и ценнейшее. Вот так бы я вам ответил бы. — Вот как? — спросил Иващенко. Он совсем не разозлился на упоминание навоза. — Это любопытно. У меня как раз под Белой Церковью интересный разговор вышел. Тоже про цветы. Я, может, тогда и подумал, будет мир, непременно стану выращивать розы. А с кем разговор живо заинтересовался Шелестов? Он еще по газете помнил, что когда собеседник начинает раскрываться, иногда по самому случайному поводу тут и прыгай на него. «Да так, — неопределенно сказал Иващенко. пойдемте пообедаем. Вы насчет окрошки как?» «Окрошка отличная! — сделанной бодростью воскликнул Шелестов. «Окрошечка! крошика, говорится, гада!» Он думал сделать Ивашенке приятное. В паре очерков о нем, который он просмотрел, вдумчиво готовясь, упоминалась его любимая кроши, вселявшая в сердца бойцов беспримерную отвагу. Но Ивашенко глянул на него с неожиданной тоской, даже и мукой, словно пощады попросил. И на секунду проступила в его лице с сидеющими усами и бронзовыми, словно твердыми щеками, Ничто сельское, да, у него агрономическое, будто и в самом деле в роду у него были сплошь земледельцы, а краскомом со знаменитым «Крашей» стал он по горькой случайности. Иващенко хотел что-то сказать, но отвернулся и закашлялся. Да, сказал он, отдышавшись, Пойдемте покушаем. Подавала жена Иващенки, скромная, молчаливая и очень молодая. Шелестов ею залибовался, и через пять красавиц такого склада наверняка тяжелеет. Но сейчас, двадцать, двадцать два, самое большее, она умиляла, сказал бы он молочно-восковой спелостью. Молочно-войсковой, подумал он, такие любили военных. Подзорким его глазом, чисто писательские никакой похти, она смутилась и нежно заолела. Вот где роза, сказал шелестов, осмелев и кивая вслед красавице, когда она вышла. Иващенко против ожидания, это такая была проба, кивнул задумчиво и почти благожелательно. — Я первый том прочел, — сказал он после недолгого молчания, когда оба с наслаждением хлебали ледяную окрошку на неожиданно сладком квасе с ломтиками ветчины, с укропом, с густой желтоватой сметаной. — Интересно. — Спасибо, — сказал Шелистов, ожидая, куда вывернет похвала. Он уже понял, что с Иващенко надо разговаривать осторожно. — Ну и вот, — сказал слекционер, — у меня разговор один случился интересный. — Не припоминаете? — Откуда же, — не понял Шелистов. Все оттуда же, под Белой Церковью как раз. Пленный один попался, любопытный. И вот он сказал... Иващенко продолжал тянуть свои паузы. «Он сказал как раз, что красные там, белые...» «Все это так временно, что в одной семье есть красные и белые, и семья потом по-живому срастется, что мы и имели многократно». «Это и я наблюдал», — кивнул Шелестов. «А важно, не слушая, — продолжал Иващенко, что есть абсолютная красота». Он так сказал. «И вот ради абсолютной красоты...» какая есть в оружии, скажем, или в крови там, или в поле перед атакой. Он стал быть воевал. Они все в плену говорили, что они противники войны, что, будь их воля, давно бросили бы оружие и все такое. Человек ради жизни своей чего не скажет. Но это очень интересно, говорил, не находите? И я подумал тогда, что когда кончится, ну, это все что я буду тогда заниматься абсолютной красотой. А она не в людях. В людях нет ее. Она есть в цветах. И вот я занимаюсь цветами. А как и чего там воевали? Кому сейчас нужно? Не скажите, — начал Блашельстов, но Иващенко его остановил. И поскольку, — тяжело, — сказал он кирпично краснее, — я там офицерум, не станем уточнять, чего там дальше, Поскольку я тому офицеру в некой мере обязан и даже сохранил ему, так сказать, жизнь в рамках революционного милосердия так, то я, конечно, ничего про вас говорить не стану. Чего? Кому? — не понял Шелестов. — Ничего и никому. Говорить я не стану. Но вас я со своей стороны прошу. Вы проверили, убедились? — спросил он с неожиданной злостью. — Устроились? — Я очень рад, что же. Но со мной вы эти тети Мити даже не вздумайте. Я цветы-то развожу, а все-таки я камбрик и Ващенко. Поняли? — Я никогда. Я что же, я не сомневался. — Ну и хорошо. — И никому не скажу, но вас, уважаемый товарищ-писатель, он странно выделил товарищ, я тоже от себя убедительно попрошу, чтобы никаких. Вы поняли? — Да каких же? «Таких, что совесть мою революционную испытывать не надо!» — крикнул Иващенко. «Цветы цветами, но я вас попрошу со своими вопросами. Идите вон в портархив». «Ну так что, мне уйти?» — оскорбился Шелестов, не понимая причины этой вспышки. «Зачем же уйти?» — миролюбиво сказал Иващенко. «Кушайте, еще будет свинина». Остаток обеда... Прошел в разговорах о необязательном. Шелестов оставил распросы, никаких попыток разведать подробности более не делал, и тянул время до отъезда обратный поезд был у него в 6.45. И Ващенко проводил его до леска, за которым слышались гудки и перестуки со станции. У леска они остановились, и Ващенко все похлопывал себя по голенищу. — Это московский скорый, — сказал он, когда за лесом опять быстро и дробно прошумело. — Да, — согласился что словно ему было дело до московского скорого. В столицу, значит. — А вообще, — сказал вдруг Камбрик, — я и правда думаю, без человека, без человека гораздо красота совершеннее. Вам виднее, вы писатель. Но вот посмотрите, лес, небо, — он указал прутиком на золотящийся запад, — и тут мы вот с вами. Я так понимаю, что человека надо убирать. «Ну, вы в этом направлении поработали», — сказал Шелестов с внезапной обидой. Он день потратил черти на что, а сейчас всякая минута была на счету, книгу ждали, и сколько он бы написал за этот день, пока обитал дурацкой камбриговской окрошечкой. Он лучше, вернее бы написал, чем любая правда, и все поверили бы, что было как у него в порогах, а не как у камбригов его скучной настоящей белой церкви». — И мы поработали, и вы поработали, — неожиданно спокойно кивнул Камбрик. Ведь оно как было? Ведь подракитные, знаете? Были же подракитные. Не случилось по молодости. — Ну, хорошо, ладно, по молодости, — Иващенко усмехнулся. — А вот сейчас живем, все как, не было ничего. — Значит, это что было? — Это же не так было, что одни такие, а другие другие. Все были люди, вот как я, как вы. И значит, не одни других уничтожали, а просто сами себя, так? Потому что поманило чем-то таким, чего не бывает, а потом оказалось, нет, изволь, приехали, все будет обратно так, как будет. Хорошо это? Нет, это нехорошо. И тогда сами себя в окрошку, чтобы не было. Вот это правильно, я считаю. Без человека земля имеет вид. Шелистов ничего не понимал. Надо куда-то деть человека, а лучше бы он сам себя куда-то дел. Мечтательно продолжал Камбрик Иващенко. Вот как Камбрик Иващенко. Где Камбрик? Нет Камбрига, а есть ученый агроном по случайности носящий тоже фамилия. Вот есть писатель Шелестов. Хорошо. А где один другой человек? Никто не знает. И вот если бы мы все так исчезли, пропали, то, может быть, на месте нас Народилось бы другое, прекрасное, как роза. Где роза Люксембург? Нет, роза Люксембург. А что же мы имеем? Мы имеем совсем другое, цветущее. И это и есть та нечеловеческая красота, Которая вам пора на поезд, на поезд. Идите, пожалуйста, и не оглядывайтесь. Закончил он внезапно резко, Повернулся и пошел в сторону своего сада. А Шелестов пошел на поезд, Твердо убежденный, что все-таки гражданская война не проходит бесследно даже и для самого круглого рассудка.